Практически ровесник Сабинина. И уж, безусловно, лишённый зверообразности в облике, похожий то ли на п р а в о г о гусара, то ли на завсегдатая светских раутов. «Что это у вас здесь творится, господа?» спросил он вполне дружелюбно. «В коридоре слышно, как тут кричат». Матчик волшебным образом переменился, пытаясь выглядеть мирно и где-то даже подобострастно. Судя по его поведению, вошедший, хотя и моложе годами, был, несомненно, старший чином. с о б и н и н несколько воспрянул духом. У вновь перешедшего на лице читался несомненный ум, которого мальчику откровенно не хватало. «Видите ли, господин советник», — промямлил мальчик в замешательстве, — «этот несомненный анархист». «Ну что же вы вот так сразу, дрожайший мальчик», — поднял брови вошедши. «Вполне прилично, господин. Вряд ли заслуживает некорректного обращения. Насколько я понимаю, вы есть господин Тройков, оказавшийся свидетелем недавней трагедии?» «Совершенно верно», — сказал Сабинин. «Свидетель?» «Я как раз просматривал бумаги», — сказал молодой полицейский чин. «Не будете возражать, если приглашу вас для беседы?» «Никоим образом», — сказал Сабинин, и, не теряя времени, встал. «Я как раз собирался отправить этого господина к судебному следователю», — сообщил мальчик на с у п и с ь «На каком же основании, — пожал плечами молодой?» «Положительно вы перегибаете палку». Что подумает, какого мнения будет об австрийской полиции благонамеренный иностранец? Пойдемте, господин Тройков. Уже в коридоре Сабинин обернулся, бросил назад быстрый взгляд. Вот удивительно, мальчик вовсе не выглядел удрученным или обиженным. Он довольно ухмылялся, глядя вслед, и, неожиданно встретившись с глазами Сабининым, даже растерялся на миг. Ах, вот оно что, подумал Сабинин. Полицейские штучки. Грубый бурбон пугает, грозит незамедлительно отправить на нары, а потом приходит обходительный, вполне светский чиновник, коему по контрасту так и тянет излить душу. Но эти приемщики мы тоже знаем. Вслед за молодым он вошел в такой же небольшой казенного вида кабинете, где государь-император Франц Иосиф взирал со стены не менее грозно, чем в только что покинутом помещении. «Садитесь», — сказал полицейский, придвигая ему пепельницу. «Вы ведь курите? Меня зовут Генрих Мюллер, чин, полицейский комиссар. Именно на мою долю выпало расследовать данное печальное происшествие». «Хочу сразу заявить, что вас никто ни в чем не обвиняет, а вашу пользу свидетельствует слишком много людей, от посетителей и кельнеров до жандармов. а Вы всего лишь отобрали оружие у этой д е в и ц е что само по себе было довольно смелым поступком. Она ведь могла и не остановиться на достигнутом, стрелять далее». «А вы уж не о б и ж а й т е с ь на с т а р и н у матчика. о С ним случается п р и л и в а этого к служебного рвения. Те чехи в положении матчика приходится быть святее Папы Римского. Он вам и в самом деле угрожал арестом». «Представьте себе», — сердито сказал с а б и н и н «Бедный матчик. Воображение у него у б о г а а перспективность ю м ы ш л е н и я не о т л и ч а л с я от роду». Мюллер с тонкой улыбкой смотрел на собеседника. «Мы-то с вами прекрасно знаем, господин Тройков, какие последствия имел бы ваш арест. У нас есть парламент. В парламенте сильные социал-демократы. В подобных случаях, когда полиция хватает их иностранных коллег, они тут же поднимают шум до небес, как ни разу же бывало. Запрос в парламенте, неудовольствие министров, вопли прессы, И крайне всегда оказывается тупая, звероподобная полиция, приравнивающая героических борцов за свободу Отечества к уголовным преступникам. Имеем печальный опыт. Так что вы можете вольно и невозбранно пользоваться гостеприимством Австрийской империи. Пожалуй, он откровенно насмехался, но тонко завуалированно, сохраняя видимость светских приличий. Сабинин почувствовал себя немного неловко, словно